О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения. Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасья Ивановича салфеткую и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять, рассказывал ему разные новости. Он слушал с той уже улыбкой, но по временам взгляд его был...